И елки растут, и березы, и липа. Он какая красавица! Только пару грядочек зелени, так что спасибо. Картошки не нужно. А как с молочком? Брать будете? Хоть сейчас возьмите у меня с собой яички, продолжала уговаривать Веру настойчивая молочница. Яичек возьму десяток. Только чтобы закончить этот разговор, согласилась Вера. Мысленно она была за машинкой и нервничала, что ее отвлекли. И та тонкая живая нить, которая связывала ее с тканью романа, может выживаться. Она сбегала в дом за деньгами, и молочница аккуратно сложила в целлофановый пакетик десяток бежевых крупных яиц. Вот и ладно. Ну и отдыхайте. А если надумаете, приходите за молоком. Мой дом второй от края, слева он будет, если идти со станции. Приходите. Придем. Покорно согласилась Вера, и они распрощались. Она вернулась к машинке, но работа не шла. Мысли путались. Ее выбил из колеи вопрос о муже. «Казалось бы, что тут особенного?» Спросил человек о самом естественном и обыкновенном. А у Веры все в душе перевернулось. Пропавшая без вести Ольга, бывшая жена Алексея, не выходила у нее из головы. И этот портрет, который начал писать с нее Алеша накануне переезда на дачу, она тогда ничего ему не сказала, но ведь скорее это был портрет Ольги» чем ее верой. Да, внешне-то была она, Вера. Но какое-то неуловимое выражение, настроение, взгляд, нет. Они были не ее, мистика какая-то. Вера поморщилась, отгоняя навязчивые мысли, и попыталась сосредоточиться. Ее роман заканчивался сценой венчания героев. Это должна была быть глава, словно бы пронизанная светом, точно высвеченная изнутри благодатью. И Вера вдруг отчетливо поняла, что сцена эта ей не дается, выходит какой-то надуманной, фальшивой, сладенькой. А тут должна быть не сладость, а вольный, торжественный аккорд слияния двух судеб, благословляемых высшей волей. Нет». Сейчас ей с этим не справиться. День выдался жаркий, парило, было трудно дышать. «Видно, дождь будет», — подумала Вера, и словно в ответ на ее мысли северный край горизонта стала затягивать свинцовая мрачная туча. Вера глядела на нее, продолжая будто в оцепенении сидеть за машинкой, знала, что надо встать, заняться чем-нибудь, но не могла точно надвигающийся мрак, парализовал ее. «Что такое? Что происходит?» В полголоса самой себе задала вопрос Вера. «Что-то неладно? Что?» «Муж!» — шепнула она. «Чувствуя, что и в самом деле творится что-то неладное». «Какой он ей муж?» «Он ведь дал обет верности пропавшей жене. Разве после этого можно снова жениться?» «Ради меня!» Он этот обед нарушил, значит, должна последовать кара. Должна. Потому что за все надо платить, а наше счастье украдено у другой. Пусть даже этой другой нет уже больше на свете, хотя мне кажется, что она жива. Да, жива. Вера и сама не знала, почему она вдруг с необыкновенной ясностью поняла это. Это понимание обрушилось на нее вместе с первыми тяжелыми каплями дождя, упавшими на землю. Вскоре начался настоящий ливень. Он с яростью колотил в стекла закрытого тотчас окна, будто подхлестывал, подстегивал, «Действуй, действуй, не сиди, сложа руки!» И она заспешила, заторопилась. Она решила немедленно, несмотря на дождь, ехать в Москву к Алексею. Что-то грозит им, что-то, чего Вера не знала. Но эта угроза была не меньшей реальностью, чем страшная туча, Закрывшая горизонт. Глава вторая. По дороге в Москву Вера лихорадочно соображала, куда ей сейчас...